Глава 51. Билл. Январь. 2174 год. Эпсилон Эридана. Получено сообщение от Майла. Я разозлился из-за того, что меня прервали. Мне уже удалось построить одну из ферм пончиков Гамера, и теперь я изучал прогнозы роста посаженных мною мхов, лишайников и трав. Нужно создать большой запас, прежде чем высаживать их на поверхности Рагнарёка. «Он ведь отправился в систему 82 Эридана?» «Верно». «Значит, в сообщении содержится описание планеты, которая обладает очень большим потенциалом. К сообщению также приложена запись уничтожения корабля «Парадис».» «Что?» Я сохранил свою работу, очистил стол и вытянул сообщение из списка входящие. Я слышал энтузиазм в голосе Майла, когда он описывал результаты первого осмотра планеты, и страх, когда он передавал информацию о приближающихся ракетах. К сообщению была прикреплена резервная копия, но у меня возникло дурное предчувствие. «Гуппи, есть ли шансы с этой копией?» Ответ отрицательный. Передача копии была прервана до ее завершения. «Проклятие!» В библиотеке было много информации об этом. Если я попытаюсь что-то сляпать, в общем, принудительно восстановить его — Велика вероятность, что в результате получится безумный или нежизнеспособный вариант. Как ни было печально терять одного из нас, мне совсем не хотелось увидеть себя в таком состоянии. Так, Гуппи, заархивируй копию, пометь ее на долгую память. Сейчас у нас строятся четыре Боба третьей версии. Увидев, как Гуппи кивает, я продолжил. Как можно быстрее начни еще четверых. Снабди их всех дополнительными снарядами. Мы отомстим за Майла. Слушаюсь. Этот Медейруш как заноза в боку. Сначала Эпсилон и Редана, затем Альфа Центавра. А теперь еще и это. Пора выбросить мусор.